Тоже нужно прикрепить к нему товарища с грозной бумагой. Пусть неуловимых своих быстрее снимает. Да еще уговарить товарищи между вторым фильмом и короны Российской империи снять фильм о похождении четверки в Средней Азии. Пусть в Бухаре ловит басмачей. Или Коканде. Там может где разветвленный подземный ход заблудится, найдут попутно сокровища Бухарского императора. Пришлось перенести встречу. Горячко неожиданно позвонил и навязчиво поинтересовался, собирается ли Пётр Миронович обустраивать его квартиру. «И не пошлёшь. Фабрика. Нужна быстрее фабрика. Ну а с этого персонажа нужно хоть полезного чего поиметь. Чего есть у министра обороны?» «Ядрёны батоны!» «Стоп! У него есть солдатики!»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 О об объявлении амнистии в связи с пятидесятилетием Великой Октябрьской социалистической революции, о принятии закона об всеобщей воинской обязанности, который устанавливает новый срок службы в Советской армии два года вместо трех, в МФ СССР три года вместо четырех, о завершении строительства Останкинской телебашни, в то время самого высокого сооружения в мире и телекентра Останкины.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 Не терпелось закончить. Аварищи, чуть повысил голос Пельша. Замолчали. Аварищи, тот Алексей Николаевич Косыгин вынес предложение Патишкову Петру Мироновичу. Все ознакомились. Народ закивал. Кто-то дакнул, кто-то прокашлялся. Еретянович выждал и продолжил. Какие будут изменения? Есть возражения? Я возражаю. Опять культура будет в загоне.